Оторвавшись от Стандарт-Айленда, Штирборд-Харбор, подхваченный противотечением, был отнесен к северо-востоку. С наступлением утра мистер Сомуа, произведя кое-какую починку слегка поврежденных машин, вернулся к месту крушения, везя еще несколько сот оставшихся в живых. Через три часа штирборд харбор находился на расстоянии одного кабельного от флотилии.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 На складах порта достаточно горючего, чтобы в течение нескольких дней приводить в движение машины, поддерживать работу «Динамо» и вращение винтов. 5 миллионов лошадиных сил, которыми он располагает, помогут добраться до ближайшей земли. Согласно наблюдениям, проделанным комодором Симкоу, такой землей является «Новая Зеландия».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 Сделаны измерения, и уже не остается никаких сомнений, что это оконечность и ка -мауи, большой северный остров Новой Зеландии. Проходит еще один день, еще одна ночь, и на завтра, 10 апреля утром, Штирборд-Харбор останавливается на расстоянии одного кабельтова от берега бухты Равараки.